Глава одиннадцатая. п у л е метнулась из зала и в следующий миг уже стояла на улице. Парадная дверь дома Хоторнов громко хлопнула за моей спиной. В лицо ударила волна прохладного воздуха. Я дышала. В этом почти не оставалось сомнений. Но тело вдруг онемело и стало будто чужим. Реакция на шок. «Эвери!» Либи выскочила из дома следом за мной. «Ты в порядке?» Она окинула меня встревоженным взглядом. «И ещё, ты точно в своём уме?» Когда тебе дают деньги, не надо от них отказываться. То-то всякий раз, когда я приношу тебе свои чаевые, ты ни в какую не соглашаешься их взять», — парировала я. В голове стоял нестерпимый гул. Из-за него я и собственных мыслей толком не слышала. «Сейчас речь не о каких-то там чаевых», — возразила Либи. Несколько синих прядей выбились из её хвоста. «А о миллионах?» «Миллиардах», — мысленно поправила я её. Но произнести это слово я не могла. «Эйф!» — Либи положила руку мне на плечо. «Ты только подумай, что это значит. Тебе уже никогда не придётся переживать о деньгах. Ты сможешь покупать всё, что угодно, и делать, что только душе вздумается. Помнишь открытки, оставшиеся у тебя от мамы?» Она наклонилась ко мне, и н а ш е лбы соприкоснулись. «Ты сможешь отправиться куда только захочешь. Представь, какие перед тобой открываются возможности!» И я представила. Хотя происходящее по-прежнему казалось мне злой шуткой, точно сама Вселенная решила надо мной посмеяться. и внушить мне мечты, которые просто не могут сбываться у таких, как я. Массивная дверь распахнулась. Я отскочила от сестры, а на пороге появился Нэш Хоттерн. Даже в строгом костюме он выглядел точь-в-точь, точь как ковбой, готовый сойтись с соперником под полуденным солнцем, чтобы выяснить, кто же сильнее и ловчее. Внутри у меня всё напряглось. Миллиарды. История знает случаи, когда воины разгорались из-за меньшего. Дедка, расслабься. Проговорил Нэш своим тягучим, бархатистым, точно хорошей виски, голосом, с сильным техасским акцентом. «Деньги мне не нужны». И никогда особо не были. Судя по всему, вселенная, наконец, решила порадовать ребятишек, которые впрямь э т о заслуживают. Старший из братьев Хоторнов перевел взгляд с меня на Либи. Он был высоким, мускулистым, загорелым. А она — маленькой и хрупкой. И темный цвет ее помады вкупе с синим оттенком волос ярко контрастировал с бледностью лица. Казалось бы, таким разным людям вообще не суждено встретиться. И всё же он стоял перед ней. А с его губ не сходила улыбка. «И ты б у т ь умницей, солнышко», — сказал Нэш, обращаясь к моей сестре. А потом стремительно подошёл к мотоциклу, надел шлем и спустя мгновение уже исчез вдали. Либи проводила его взглядом. «Забираю обратно свои слова о Грейсоне», — объявила она. «Вот кто на самом деле бог». Впрочем, сейчас нам было явно не до того, чтобы выяснять, кто же из братьев Хоторнов может похвастаться божественным происхождением. У нас были проблемы посерьёзнее. «Либи, нам нельзя тут оставаться», — сказала я. «Сомневаюсь, что остальные Хоторны так же легко смирятся с завещанием, как н ы ш Надо спешить». «Я с вами», — заявил низкий голос. Я обернулась. У парадной двери стоял Джон Орин. Я и не слышала, как он её открывал. «Охрана мне не нужна», — заверила его я. Мне надо поскорее уехать отсюда, только и всего. Отныне охрана будет нужна вам всю жизнь, — возразил он с такой уверенностью, что я даже не нашлась, что возразить. Но тут есть и свои плюсы. Он кивнул на автомобиль, на котором мы приехали, из аэропорта. Я умею водить. Я попросила о р е н а отвезти нас в мотель. А он вместо этого доставил нас в отель, роскошнее которого я ничего ещё в жизни не видела и, судя по всему, нарочно повёз нас долгой дорогой. чтобы мы полюбовались видами, потому что, когда мы прибыли, Алиса Артега уже поджидала нас в фойе. «Мне тут выпала возможность прочесть завещание полностью», сообщила она вместо «Приветствия». «Я захватила вам его копию». «Предлагаю обсудить все детали в вашем номере». «В нашем номере?» — повторила я. Швейцары были разодеты в смокинге. В фойе стояло целых шесть канделябров. Чуть в стороне какая-то женщина играла на огромной арфе высотой футов 5 «Здешние номера нам точно не по карману». Алиса посмотрела на меня чуть ли не с жалостью. «Милая моя», — начала была она, но профессионализм мгновенно заставил себя взять в руки и сменить тон. «Весь этот отель? Ваш? М мой?» Нарядно одетые постояльцы, тоже сидевшие в фойе, уже начали с подозрением поглядывать на нас, точно спрашивая, кто пустил сюда этих нищенок. «Не может такого быть, чтобы целый отель и впрямь принадлежал мне». Однако завещание ещё не вступило в силу и ожидает утверждения, а значит, вы получите всё движимое и недвижимое имущество покойного несколько позже, а до той поры контора «Макнамара», «Артега» и «Джонс» будет удовлетворять все ваши нужды. Либи нахмурилась, и между её бровей залегла складка. «Разве юридические фирмы для этого нужны?» «Вы, вероятно, уже поняли, что мистер Хоттерн был одним из самых важных наших клиентов», деликатно заметила Алиса. «Но точнее было бы сказать, что он был единственным». «А теперь», — проговорила я, осмысляя шокирующую правду, «этот самый клиент?» «Я». На то, чтобы прочесть, перечитать и переперечитать завещание у меня ушел целый час. «Тобиас Хоторн выставил мне как наследнице только одно условие. Вы обязаны прожить в доме Хоторнов один год и заселиться в него в течение срока, не превышающего трёх дней стекущей даты». Алиса повторила этот пункт как минимум дважды, но я всё никак не могла его осмыслить. Единственное условие, которое мне надо выполнить, чтобы стать наследницей миллиардов долларов, это переезд в поместье. Всё так. В поместье, где по-прежнему проживает толпа народу, претендовавшая на эти деньги, и выгнать её я не могу. Да, верно. Если допустить, что не последует никаких экстраординарных обстоятельств. Но должна заметить, что дом очень большой. Быть может, вас это утешит? А если я откажусь? Спросила я. Или если Хоторны меня прикончат? Никто вас не прикончит, спокойно возразила Алиса. Понимаю. Вы выросли в окружении этих людей и всё такое, сказала Либи Алисе. стараясь сохранять дипломатичность. Но с моей сестрой они наверняка поступят как л и з и Борден с отцом и мачехой. л и з и Борден, 1860-й по 1927-й. Американка, скандально прославившаяся после двойного убийства, случившегося в её доме в 1892 году. Предположительно, зарубила собственного отца и мачеху топором ради получения наследства. Однако была оправдана, несмотря на веские доказательства. Имя Лиззи Борден стало нарицательным. А дискуссии о загадочном убийстве продолжаются и по сей день. «Честно говоря, не слишком-то хочется, чтобы меня зарубили топором», — заметила я. «Маловероятный исход», — проворчал Орен. «Во всяком случае, если речь именно о топорах». Я не сразу поняла, что это он так шутит. «Дело серьёзное, между прочим». «Уж я-то знаю, поверьте», — парировал он. «Но я знаю и Хоторнов. Мальчишки никогда на даму руки не поднимут. А женская часть семьи в худшем случае подаст на вас в суд. Безо всяких топоров». «Да и потом», — добавила Алиса, «по техасским законам, в случае, если наследник умирает до вступления наследства в законную силу, это самое наследство не возвращается предыдущему хозяину, а всё равно становится частью его имущества». «У меня есть имущество», — пронеслось в голове, хотя в происходящее по-прежнему верилось с трудом. «А если я откажусь переезжать в поместье?» — спросила я. Горло подкатил огромный ком. «Не откажется она!» — поспешно возразила Либи, метнув в меня гневный взгляд. «Если вы не переедете в дом Хоторнов в течение трёх дней, то ваша часть наследства будет передана на благотворительные нужды», — пояснила Алиса. «То есть родне Тобиаса Хоторна ничего не достанется?» — уточнила я. «Нет». Невозмутимость Алиса на миг пошатнулась. «Ещё бы. Она знает Хоторнов с детства». И пускай сейчас она работает на меня, вряд ли её это радует. Ведь так? Скажите, завещание ведь э, записывал ваш отец, верно?» — спросила я, всё ещё силясь свыкнуться с непостижимой ситуацией, в которой оказалась. «Совместно с другими основателями фирмы», — подтвердила Алиса. «А он вам не рассказывал?» Я взяла паузу, пытаясь подобрать слова поточнее, но быстро сдалась. «Он вам не рассказывал, почему?» Почему Тобиас Хоттерн лишил наследства кровную родню? Почему завещал всё мне? Вряд ли мой отец знает ответ на этот вопрос, сказала Алиса и посмотрела на меня. Маска невозмутимости на её лице вновь дала трещину. А вы?